Глава 8. Александр. 4 июня. Красный мир. Александр. А ничего, бордата! Довольно произнес Слива, гремя ложкой по своей миске, уплетая ее за обе щеки. Кто добавки хочет? Громко крикнул Котлета, стоя около платформы. Я, я, я буду! тут же откликнулись наши хлопцы. Малыш молча протянул две миски. Честно говоря, да, Слива прав. Бурда, по-другому я ее никак больше назвать не могу оказалось довольно таки сытный и вкусный после нашей драки и после того как мы получили разряд током из ошейников мы еще минут пять приходили в себя за это время платформе с бидонами так никто и не подошел потом на раздачу встали мушкетеры и начали метать это варюга в миски всем желающим наши собратья по поподосу как-то спокойно по одному стали подходить за едой ну а тем с кем мы дрались досталось то что вылилось из бидона когда его уронил четырехрукий они тоже чухались но гораздо позже У нас особо никто не пострадал. Синяки и ссадины не в счет. Тем побольше досталось. Одному из четырёх руких сломали руку. Я так подозреваю, это постарались. Я у кассу все таки сломал ногу. Вон он так и сидит в углу, уже в лубках. И зло позыркивая, на нас уплетает эту бурду, которую кашей и назвать сложно. Ну и так по мелочам. Зубы, синяки, ссадины. Но архи сломали до сотрясения одного, кого Гера башкой о пол бил. Разошелся наш кудрявый. В драку вместе со всеми полез, хоть и получил практически сразу, но не отступил. Это такая зеленая масса, теплая. Но если закрыть глаза то и пахнет нормально и есть можно. По крайней мере, тарелку я умел, и ничего. На платформе также была еще вода в бидонах и что-то типа хлеба, но хлебом все-таки это сложно назвать, что-то похожее на него, но не хлеб. Короче наши все наелись прям селенок прибавилось вроде. Главное, чтобы повара туда чего-нибудь в виде химии или стимуляторов не добавляли. Кто ее знает, как это все на организм влияет? Есть хочет бедолага, хмыкнул крот, показывая ложки на одного из четырех рук, с которым мы дрались. Он стоял на и собирал с пола большой ложкой остатки этой бурды и складывал ее к себе в тарелку. Конечно, хмыкнул рыжий, осторожно потрогав здоровенный фингал у себя под глазом, который получил в драке. Хлопец-то, здоровый, че ему пару тарелок! Приглядевшись к четырехрукому, я понял, что это тот, кого мы с песочным по затылку бедоном оттоварили. Вон у него рожа обожженные. Песочные оказались нормальные пацаны, рубают, вон борду сидят, но к нам не подходят. По нашему, кстати, не шпрыхивают. Рыжий пытался с ними контакт наладить, так мучат что-то по своему и все. Котлета позвал я его, а да шеф, ответил он, наложив какому-то архи в тарелку этой бурды. Там много еще осталось, кивая на бедоны. Да есть еще, взглянув в парочку из них, ответил он. Встаю и подхожу к платформе. Вот же, мля техника. Она так и висит, в двадцати сантиметрах от пола. Интересно, что там, камни, магниты? Пока непонятно, она закрыта со всех сторон, но вес держит вообще без проблем. На нее и малыш залез, и еще несколько наших ребят. Она даже не шелохнулась. Зато толкнуть ее можно одним пальцем. Эй! позвал я обожженного четырехрукого. Тот все собирал бурду с пола. Сразу понял, что я его зову. Тут же на меня уставился, а взгляд такой злой. Так бы и порвал меня, наверное. Но рядом со мной тут же появились малыши слива. «Бери!» — пнул я ногой один из бидонов, на который показал котлета. «Ты же понимаешь меня!» Молчит, сидит на корточках и на меня смотрит. Судя по удивленному взгляду, он такого не ожидал. «Да все он понимает!» Внезапно воскликнул из-за угла, где был док, какой-то мужик. «Кто это, я так и не понял!» «О!» — вспомнил про него слива. «Кто там, ля-ля? Иди сюда, базар есть!» Из той толпы никто не выходит. — Гэй! — ощерился малыш, посмотрев на них. — Иди, иди, потрепимся! — снова повторил Слива. — Опасность миновала, а информация нужна. Через несколько секунд из той толпы вышли двое. Указ и архимужик. мужик. Указу лет сорок-пятьдесят. Одета в такие же комбинезоны и одинаковую обувь. — Бери, — говорю. Снова я не сильно пнул бидон, посмотрев на четырехрукова. Тот обернулся, посмотрев на свой уголок, где сидели те, кто с нами дрались. Они прям замерли все, вижу, как парочка из них сглотнула. Ага, голод не тетка, жрать все хотят. Да, млять, иди сюда и бери этот долбанный бидон, начал закипать я. Сколько тебя повторять можно? Четырех руки поднялся с колен и подошел к нам. и вымахал. Он почти на две башки выше меня. Рядом со мной малыш стоит, нозри раздувает. Только рыбнись, зашипел на него слива, глядя на него снизу вверх. Мы тебе и ноги, и руки переломаем. Все по два раза. Четырёх руки шумно выдохнул, схватил бидон одной рукой, сделал с ним пару шагов назад и, развернувшись, потопал к своим. «Хлебушка-то надо!» — крикнул ему вдогонку мамуля. Тот ничего не ответил. Вон бидон около своих друзей или кто они ему там поставил, и они довольно-таки шустренько начали накладывать себе варево в тарелку. Мне показалось, но спустя несколько секунд один из архий с перебинтованной головой с благодарностью кивнул мне. «Ну, теперь вы, соколы мои!» — довольно произнес сливо обращаясь к подошедшим к нам архии и указу «Рассказывайте». Из неторопливой беседы с этими двумя мы окончательно выяснили, как тут и что, и что вообще происходит. Получили довольно-таки исчерпывающую информацию. Кто мы и откуда мы отвечать не стали, хотя наши собеседники несколько раз об этом спрашивали. Хватит рассказали уже в других мирах, потом замучились. Теперь мы понимали, что туманы пацаны будут искать нас очень долго. Мы находились примерно... В двухстах 300 километрах от тех двух кирпичей, что нашли. На своих платформах-то боеды тут быстро летают. А вот на машинах наши хлопцы будут ехать очень долго. Тем более они не знают, куда ехать. Ох, там ща у нас кипиш до небес, сто процентов. Потом я долго ворочался, пытаясь уснуть и переваривая всю информацию. Перспективы на спасение, конечно, были, но очень маленькие. Тут и техника уже боедов другая, и технологии, и наши далеко... И также могут попасть в ловушку или засаду. Завтра, завтра нам предстоит посмотреть на этот мир с другой стороны. Завтра, как сказал указ, нас отправят на работы, куда он не знает. Уже поедов есть несколько мест. Где-то опасно, где-то нет. Прочитали они нам и небольшую лекцию, как и где себя вести. Все это мы и старались запомнить. Да, весело будет. Принесли нам и комбинезоны, и обувь, заставили переодеться. Мы, конечно, сначала прям вот сразу и не стали переодеваться но, получив каждый разряд из ошейников, пришлось скидывать свои шмотки и обувь. Потом все наши вещи забрали охранники, оставили нам только несколько наших же футболок, порвав их. Я так понял, это на тряпке. Слива все возмущался, что его футболку порвали. Типа он за нее двадцать семь лин отдал. Кстати, и обувь, и эти комбезы, ничего так, вроде, удобно. Карманы вон даже есть, и обувь нигде не жмет. — Гера, спи уже, хватит на досмотреть! — услышал я негромкий шепот клепы. Свет в помещении, где мы находились, почти весь выключили. Так несколько ламп горит, давай тусклый свет. Мы все легли спать, но дежурство оставили. Первый как раз в темном углу дежурит Клёпа. Мало ли нам сегодня ночью кого мы побили. Отомстить захотят. Так что глаз и глаз. Да сплю я, сплю. Так же тихо ответил Гера и лег на матрас. 5 июня. Утро. Разбудил меня противный звук какой-то сработавшей сирены. Да, противный еще такой. мертвого поднимет. «А что, где, куда?» — скачал со своего места Слива. «Слива не кипишуй», — спокойно сказал ему Крот, подтягиваясь на своем матрасе. «Это местный будильник. Вон, на остальных посмотри». «Ага, точно. Вся масса народа. А по прикидкам, нас 100 штук шестьдесят-семьдесят медленно просыпалось. Сирена наконец-то заткнулась». «А вот и завтрак», — сказал Слива. «Снова открывается дверь нашей клетки. Платформа, бидоны, тарелки, ложки. У нас тридцать минут», — напомнил Крот. Про 30 минут нам Архи сказал. Потом всех на работу погонит, А может и не всех, как вчера было. Ага, напозавтракать, позавтракать, привести себя в порядок, помыть посуду. Эх, побриться бы еще. Те из пленных, кто тут давно уже сильно заросли. Я не хочу в какого-нибудь бородача превращаться. Надо думать, как свалить отсюда. Гера, что ты там все высматриваешь?» Тихо спросил у него Клёпа. Гера сидел на матрасе с тарелкой, такой же борды на коленях, и снова внимательно наблюдал за нашим охранником. «Лэптоп?» — не отвлекаясь, ответил он. Пытаюсь понять, сколько раз он нажимает, отдавая ту или иную команду. У него на руке наше спасение. «Ты про камеру не забывай», — напомнил ему Крот. «Надо же с чего-то начинать», — спокойно ответил Гера. «Думаешь, сможешь разобраться?» — с надеждой спросил я. «А если там иероглифы какие? Они же по-русски не разговаривают. Я сильно сомневаюсь, что у него в лэптопе этом русские буквы». «Не знаю пока», — честно ответил Кучерявый. «Не думаешь, что у него там много рабочих команд?» «Эх, мне бы его на несколько минут». Да нет проблем, начал залиться Слива. Сейчас подойдем к нему и попросим на время, или по башке дадим и отберем. Не смешно, думать надо. Через полчаса или чуть больше сюда запустились десять жибоедов в этих скафандрах и с оружием. Их тяжелые шаги мы услышали заранее. Потом также охранник жмет в свой лаптоп, дверь открывается, и они тут. Хм. А как эти Анец будут вызывать тех или иных пленных на работу? Ведь они по-нашему не разговаривают. Как мы уже знаем, нашу речь понимают. А общаются на своем языке. Гэр, пыр, у них там свое. Как они вообще все годы с людьми и укасами ярхи-то жили. Только я об этом подумал, как почувствовал легкий разряд из своего шейника. Ай, блядь! раз вздрогнули несколько из наших ребят. Судя по всему, разряд получил весь наш небольшой отряд. И тут же дверь в клетке открылась сюда зашел один из этих в скафандре, ткнул в нас пальцем и поманил рукой к себе. На работу зовет! зашипел слева, растирая шею. Пошли, мужики! пока нас сильнее не ударили. Что там за батарейки только в нем? Судя по едва слышным охам и проклятиям, из дальнего угла ангара там тоже кому-то прилетело. Точно, к нам идет вчерашний дедокархи, который нас аптечку просил и двое молодых указов. Гурьбой подходим к выходу. «Не сопротивляйтесь, ребята», — успел шепнуть нам дед. Все равно они всех выгонят на работу. Лучше вообще ничего им не говорите. Будут бить током, пока не замолчите или сознание не потеряете». — А если я потом после разряда входить не смогу? — спросил крот. — Что тогда? Убьют? Твою мать! — Выходим из клетки. — Вас-то зачем с нами отправили? — спросил Слива. И тут же получил легкий разряд. «Ай, — Ай, млять! Снова начал ругаться. — Снова разряд. Слива зашипел, но заткнулся. — Идем по коридору без охранников. Первый уверенно топает дедок. Мы за ним, все молчат. Чувствую себя каким-то животным. Выходим из этого ангара через большую дверь который открывается с лэптопа. Широкая и длинная лестница. Наверху вон еще трое в скафандрах стоят, тоже с оружием. Оборачиваюсь и вижу, как за нами направились двое охранников. Поднимаемся наверх. Слышу одновременный звуковой сигнал из всех наших ошейников. Интересно, что бы это значило? По длинному коридору идем за охраной. Дверей нет, только длинный и хорошо освещенный коридор. Снова лестница наверх, еще коридор. Все молчат. Премьер Слив очень хорошо на всех подействовал. Где-то работают механизмы. Во, еще что-то загудело. Мы внутри космического корабля. Но я его как-то себе по-другому представлял. Клише кино из башки вот так сразу не выкинешь. Думал, что какие-нибудь лифты там, катающиеся туда-сюда, большие маленькие роботы, зеленые человечки, убирающиеся в стену двери, железный пол и все такое. Ничего подобного. Нет тут ничего. Такое ощущение, что мы идем внутри обычного здания. Хотя, кажется, пол немного пружинит. Еще одна лестница. Теперь топаем по ней вниз. Двери разъезжаются в стороны, и мы входим в небольшое помещение». ГРПР выдал один из сопровождающих жабоедов и показал деду на висящую над полом довольно-таки большую платформу, сильно смахивающую на фургон. Дед кивнул, потопал к ней, мы за ним, крутя головой по сторонам. Таких платформ тут с десяток. Вон и эти в боевых скафандрах видны, и еще какие-то платформы поменьше». Какая-то также парит, какая-то лежит на полу, у нескольких торчат стволы в разные стороны, пулемет или что там типа зениток, непонятно. Не успели мы дойти до указанного фургона, как огромные двери впереди стали разъезжаться, а за ними виднеется поле чуть дальше лес. Едва двери немного разъехались в стороны, как внутрь, гремя своими механизмами, зашли два робота с кабиной. За ними залетела небольшая платформа, в ней спереди двое в скафандрах и один стоит за довольно-таки большой пушкой. А роботы с кабины гремя ногами по металлическому полу, пошли куда-то в сторону, к ящикам и бочкам. А платформа залетела, развернулась на месте и зависла над полом перед фургоном, к которому мы топали. К ней тут же подошли еще трое в скафандрах, все с оружием, запрыгнули на нее и сели вдоль бортов. И тут, мимо выезда из этого гаража, где мы находились, протопал какой-то огромный паук, железный, механический. Я очень хорошо успел его разглядеть, и я шахренел, когда его увидел. Шесть ног. Небольшая кабина, сверху пара стволов торчат. И, думаю, там совсем не маленький калибр. И идет так уверенно, шустренько. Прямо раз на своих этих железных ногах топает. Обалдеть, конечно, я таких даже в кино не видел. Интересно, насколько быстро он может двигаться. У пацанов он тоже глаза на лоб полезли. Все толкают и пихают друг друга, показывая на паука. Вот и фургон. Заходим в него по одному. Тут светло, светильников под потолком. Окошек нет, и, едва оказавшись внутри... Мы сразу увидели из десяток сидевших вдоль одной из стен женщин и девушек, люди, укасы и архи. Одеты они так же, как и мы, в эти комбинезоны, такую же обувь, на шее ошейники. «Привет, девочки!» — громко шепнул рыжий. Несколько из них встрепенулись, услышав рыжего, а некоторые так и сидят, смотря в одну точку. У троих я тут же увидел свежие царапины синяки. Садимся в свободное кресло вдоль стены, на полу стоят большие ящики. «Садитесь, сейчас полетим!» — громко сказал дед, садясь в свободное кресло. «Куда?» — спросил кто-то из нас. «На работы. Сегодня будет проще». Только я хотел спросить, что значит проще и куда именно мы полетим. Как девушка-указ спросила. Новенький. «О!» — обрадовался Крот. «По-нашему разговариваешь». «Что значит по-вашему?» — нахмурилась ста убрав локон волоса с лица. «Это мой родной язык». «Откуда вы?» «Ну, вот кто мы и откуда?» «Снова эти вопросы». «Издалека», — ответил я. «А ничего так сиденье-то, в меру жесткое». Понятно, усмехнулась она поняв, что мы не хотим отвечать на этот вопрос. Впрочем, это и не важно. Через некоторое время все равно в Триссу попадете. Она снова усмехнулась. «Если до конца недели хоть часть из вас доживет, хорошо будет». «А ты нас не пугай», — разозлился Слива. «А у меня, если честно, сердечко кольнуло». Встретился взглядом с дедом, тот только плечами пожал. «Она права, про это Триссу нам вчера подробно рассказали, и если хоть часть правды, то выжить там действительно сложно». Тут задняя дверь закрылась, что-то загудело под днищем, и тут в фургоне стало довольно-таки шумно. В раз пропала охота разговаривать, орать друг другу на ухо желаний нет. Чувствую, как фургон, в котором мы находились, двинулся, кажется, полетели. Эх, окошек нет, было бы интересно посмотреть, что вокруг. Летели вроде минут двадцать. Затем мы резко почувствовали, как фургон стал резко тормозить, и, кажется, через некоторое время остановился окончательно. «Не вздумайте бежать», — прокректил дед. «Далеко не убежите». Что это? Тут же спросил Слив Ошейники? И он потрогал свой на шее. И ошейники, и вокруг достаточно опасно. Где мы, отец? спросил Крот. Сейчас все сами увидите. Послышался ляск открываемого засова, и дверь в фургон распахнулась. Первые из него вышли девушки. Та девушка указ снова усмехнулась, посмотрев на нас. Слива, кажется, хотел ей еще пару ласковых сказать, но не успел. Она вышла наружу. Следом по одному выбираемся и мы и осматриваемся. Метрах в пяти от нас стоят аж шестеро этих космонавтов с оружием в руках. В этот раз у них у всех опущено забрало, и их противные страшные рожи за ними не видны. Оружие у них опущено, но они нас контролируют. «Кажись, лагерь какой-то», — негромко произнес я, смотревшись. «ГРПР! ГР. внезапно раздался голос одного из жабоедов, и он махнул своим оружием в сторону. «Пошли мужики», — снова прокряхтел дед. «Надо экипироваться и инструмент брать». И он направился к небольшому сараю из каких-то листов железа метрах в тридцати от нас. Пока шли, я окрутил головой по сторонам. Девушек двое в скафандрах повели в другую сторону, к навесу. Он был достаточно большой. Судя по горящим там нескольким кострам, множеству сделанных из досок и бревен, столов и лавок, ящиков и бочек, там была кухня. Точно кухня. Вон из-за ящиков показались еще двое охранников. У них забрал открытый. И они чего-то жрут, держа в руках что-то типа бутербродов. Девушки тут, видать, не первый раз, так как они сразу разделились. Трое начали открывать ящики, двое подкидывать в костры, лежащие там же рядом дрова, остальные зашли под навес. «Еда потом будет», — снова буркнул дед, увидав, куда многие из нас смотрят. «Что это за место?» — снова спросил Крот. «Как ни странно, в этот раз, когда мы сейчас начали переговариваться между собой, нас никто не бил током. Видимо, тут пленным можно было общаться». «Это лагерь по добыче руды», — начал свой инструктаж дед. «Сейчас возьмем, что нужно, и вон туда». Он кивнул головой направо, за периметр. «Что за руда?» — спросил я. «Я сам толком не знаю», — сморщился дед. «Но они используют ее в качестве строительного материала». Глина и известь выпалил я первой, что пришло мне на ум. «Они ее называют Гриса», — неожиданно ответил один из указов, которые прилетели сюда с нами. «Структура похожа на камень. Сейчас покажем». «Стены вокруг лагеря частично из этой Грисы, а частично из их пены», — добавил второй указ. Становится все интересней и интересней. Мы топали по хорошо утоптанной земле внутри этого лагеря. По площади он, ну, как, например, два футбольных поля. И вокруг него были построены достаточно высокие метров 5-6 высотой стены. За стенами виднелся лес. Большие высокие деревья. И этот лес полностью окружал лагерь, в котором мы находились. На стенах, на некотором расстоянии друг от друга, на вышках часовые, подвое и стволы какого-то крупника торчат. А вот стволы, направлены наружу, не внутрь. Видать, там снаружи что-то опасное существует, если тут вышки с охраной. Ну и по мелочам. Парочка больших ангаров внутри, около которых виднелись с десяток больших и маленьких таких катеров. Два паука вон без движения стоят, три робота. Еще с пару десятков этих в скафандрах. Чуть дальше два двухэтажных здания. Около них тоже катера и охрана. Где-то гудит какой-то механизм. Вон катер пролетел, за ним еще один. Жибоидов тут хватает, сходу штук сто точно есть. Они кто где, кто на нас смотрит, кто под небольшими навесами сидит, кто идет куда-то. Из одного здания он вышло их штук десять, а в другой вошло три. И они все до одного с оружием и в скафандрах. А там что? Тут я увидел на другом конце лагеря три большие стоящие вертикальные цистерны. Около них что-то типа экскаватора и, кажется, что-то типа грузовых платформ. Скорее всего, там эту руду и перерабатывают. Там вон пылище что-то сильно сгремело, как будто огромный молот долбит. «Слушайте меня внимательно!» Остановившись около сарая и повернувшись к нам, сказал дед, «Сейчас они помогут вам экипироваться и разобраться с инструментом». Он тут же кивнул этим двоим укасам, и те открыли двойные двери в сарай. Посмотрев туда, я увидел там кучу ящиков, силажей, какого-то барахла и различных инструментов. Укасы вошли внутрь и стали деловито там хозяйничать. Ребятки тут, как и девушки, тоже не в первый раз. А дед тем временем продолжил говорить: как вы уже все поняли, наша задача собирать руду. Дед деловито щелкнул пальцами, и к нему тут же подошел один из этих укасов, протянув кусок породы величиной с крупное яблоко, Причем эта порода была желтого цвета. Вот такое, он покрутил куском, показывая его нам. Это гриса. Форма примерно как эта, она находится внутри других камней. Нас сейчас к ним отвезут, тут он невесело усмехнулся. «Будем долбить, бить, дробить, таскать и грузить. Чем больше соберем, тем лучше. Охрана, конечно, никого не загоняет. Кивок в сторону стоящих в сторонке троих космонавтов и наблюдающих за нами. Но и отлынивать тоже не дадут. Бежать тоже не советую. Вокруг достаточно враждебный лес. И, как я уже говорил, всяких ядовитых тварей там тоже хватает. Без проводника и запаса противоядий долго не протянете». «Противоядий?» — полностью обалдел я. «Да, вот тут они». Он протянул руку, и второй этот молодой указ вложил ему в руку небольшую коробочку. И я тут же увидел у него на поясе одетый широкий пояс, а по бокам на ногах у него болтались что-то типа кобур для пистолетов. Коробочка по размерам, ну, как половина блока из-под сигарет, только немного меньше. Как раз в эти кобуры, или что это она по размерам, и подходила. «Тот ваше спасение», — продолжил дед. «Смотрите, делай, покажи им, как этим всем пользоваться». Тот все просто», — хмыкнул этот указ, которого дед назвал по имени. Берете вот такой пояс, одеваете его, по бокам два кармана. Каждый карман по блоку крепится все вот так». Он два раза показал нам, как одевать пояс. «Это две аптечки с противоядиями», — продолжил инструктаж дела. «Если вас кто укусит, автодок, — он легонько похлопал по блокам у себя на ногах, — сам вколит вам сыворотку. Главное не дергаться и не орать, а то были тут такие». «Хрена себе!» — обалдел Слива. Это кто тут укусить может? Все, что шевелится, ползает, летает, есть очень ядовитые твари. Есть не очень, а есть просто насекомые. Тут я вообще охренел. Да-да, посмотрев на наши охреневшие рожи, закивал дела. Поэтому по кустам особо не шарьтесь и по сторонам смотрите. Как правило, местные гады жалят только в момент опасности, если их потревожить. Мне вот как-то совсем не по себе стало. Да и судя по бледным лицам пацанов, и им тоже. «Тресь еще опасней». — как-то спокойно спросил крот. — Да, — ответил дед. — Тот мы около скал и на почти очищенной поверхности. На Трису вас все равно отправят, когда не знаю, так что, если хотите жить, внимательно слушайте и запоминайте, что мы вам говорим. Как видите, охрана дает нам время вас проинструктировать. Это место для вас учёба и получение необходимой информации. — А на Трисе этой что добывают? — спросил Клёпа. По Во Во-первых, лес. Там же и лесопилка. Во-вторых, там болото, в которой такие, как мы, ловим пищу для анец. Лягушки, рыба, мелочевка всякой типа жучков, слизней и паучков. И вот там опасним несколько раз. Там и растения еще могут напасть. — Как это? — вновь охренел я. — Да вот так, — немного разозлился дед. — Идешь себе, никого не трогай, что ты с кустов хлоп. Лиана какая, хватит тебя, и утаскивает. Или змея прыгнет, или паук какой. В болотах тоже года хватает, я же вам вчера про это рассказывал я туда шагу сделаю», — тут же произнес Рыжий. «Вчера эмоций было много информации», — вздохнул я, вспомнив его рассказ. Противояди точно поможет?» — спросил док. «Ото всех ядов?» «Почти», — сморщился дед. «До конца этот лес и кто там живет, Анец и мы еще не исследовали, но в основной массе что-то знаем». «Что значит «мы»?» — перебил его Рыжий. «Мы же такие пленные, как и вы», — усмехнулся дед. «Рабочие. До попадания сюда мы жили около одного из блоков, и точно так же разведывали все вокруг, изучали местную флору и фауну, разрабатывали противоядие. «Вы врач?» — спросил я. «Не совсем. Я биолог. Один из тех, кто как раз и изучал всех этих гадов». «ГРБР?» — раздалось от одного из охранников. «Торопят», — спохватился дед. «В общем, давайте, ребятки, надеваем пояса, аптечки в карманы и получаем инструмент. С инструментом все вообще просто». Оделись и экипировались мы за последующие 20-30 минут. Каждый из нас получил по поясу с двумя этими автодоками, по разгрузке, только не к каким мы привыкли, ну, военным нашим, а каких-то специально для рабочих. Потом указы помогли нам их подогнать по размерам. Должен признать, что они достаточно удобные, на теле не болтались, нигде не натирали, не жали. На них была куча различных ремешков и застежек, так что подогнать можно было под любую комплекцию. Ремни из кожи со вставками из материала, сильно напоминающего пластмассу. Дальше они нам выдали инструменты. Внешне они, конечно, напоминали привычные нам, частично, правда, ну, типа тамбура, отбойного молотка, кувалд и так далее. Только весь этот инструмент был сделан из какого-то достаточно легкого и незнакомого нам материала. Железо, не железо, пластик, не пластик, хрен его знает. Я попробовал и взял в руки здоровенный отбойный молоток. Он мне по грудь почти был. Поднял его без проблем, и весит эта штука не больше пяти килограммов. А самое интересное, что все это хозяйство работало от небольших блоков типа батарей. Их нам аж по четыре штуки дали. Мы засунули их в специальные карманы на разгрузках. Малышу, клепи и сливи, как самым крепким, как раз достались такие большие отбойные молотки. Причем оказалось, что они крепятся к самой этой разгрузке на специальных направляющих. Это как, ну, например, видели операторы кино снимают. Там у них камера на направляющих, и они могут крутить её, как им удобно. Или как в фильме «Чужие». Во второй части, там у пулеметчиков девки-парня, такие пушки на креплениях были. Вот, точно, так и тут было. Малыш все крутился, стоял с этим отбойным молотком. Получили мы и по две фляжки с водой, маски со сменными фильтрами, каски какие-то. Короче, напихали нам всего, чего только можно. Очень много из вещей и инструментов я видел вообще первый раз в жизни. Дед и указ болтали без умолку, они старались донести до нас предназначение каждой вещи, каждого инструмента. Говорили, рассказывали, показывали все по несколько раз. Да, с одной стороны, было дико интересно все таки что не говори, а это совершенно другие технологии. А с другой, нас сейчас, походу, в какую-то жопу засунут, и это пугало. Я получил какую-то хрень в виде большого и толстого половника. Больше мне, как его назвать, ничего в голову не пришло. Как объяснил мне дела, эта штука расщепляет породу, внутри которой находится гриса. Типа надо приложить к камню, нажать вот эту кнопку — Порода развалится, а Грис останется. Ни хрена непонятно, но жутко интересно. Все, поехали работать, громко произнес дед, когда мы снова услышали повелительный голос одного из охранников. Нагруженные и экипированные по самой небалуся, мы снова потопали за дедом. На этот раз он повел нас к стоящей неподалеку открытой платформе по типу грузовика какого-то. По одному забираемся в кузов, и, мешаясь друг другу и цепляясь инструментом, наконец-то расселись на лавочках вдоль бортов. Практически сразу к нам подлетели еще четыре платформы. Две были достаточно большие, на обеих по пятнадцать охранников и по три робота с кабиной, а две другие поменьше, там по пять жибоедов. Ничего себе, они охраны нагнали. Нас охранять, ухмыльнулся рыжий. Это для нашей безопасности, буркнул Дилай. На месте сейчас все увидите. Едва погрузились, один из жебоедов что-то громко произнес и махнул рукой и закрыл свое забрало. Остальные охранники тут же взяли оружие на изготовку и точно так же закрыли забрало. Полетели. Большие мощные ворота разъехались в стороны. Впереди нас маленькая платформа, и мы вылетели наружу. Кручу башкой по сторонам. Дорога еле видна. Наката от следов, я имею в виду. Видимо, они тут в большинстве своем летают. На расстоянии примерно метров 500-700 лес, перед этим мощным и высоким забором, спилен. Кое-где видны свежие воронки от взрывов. Даже вон, кажется, части каких-то животных валяются. Звери, бывает, из леса выбегают и пытаются проникнуть внутрь. Увидав, что мы смотрим на остатки животного, сказал дед, вот эти на вышках их отстреливают. Летим дальше, вот и лес. На скорости примерно километров 50-60. Залетаем в него. Хорошо видны пеньки от спиленных деревьев. Лес уже привычный нам, красно зеленый Эта открытая платформа более тихая, чем тот фургон. И до наших ушей, Мгновенно донеслись звуки леса. Птички там чирикают или орут. А вон и они сами летают. Звери какие-то орут. Больше похожи на вопля обезьян. Кто-то затрубил где-то в сторонке, и, судя по гудку, зверюга достаточно большая. Я скептически посмотрел на свой половник, потом на пацанов. Слева он сидит уже потихоньку, примиряется к своему буру или чего там у него. Так летим по лесу, то разгоняясь, то притормаживая. Да, тут с прокладкой дороги не заморачивались. Видимо, сначала двигалась какая-то большая машина и валила и пилила все подряд. В принципе, правильно, если у них тут только летающая техника, то дороги не нужны. А судя по следам от огромных колес, эта тачка, которая валит лес, достаточно большая, и ей эти пеньки и кусты на один укус. В некоторых местах мы даже видели вдавленную в землю чудовищной силой немаленькие такие пеньки, раздробленные деревья, раздавленные кусты и камни. Пролетев таким образом несколько километров, мы увидели саму машину. Вернее, мы сначала ее услышали. Грохот и работа какого-то механизма стояла на весь лес. Ныряем во враг, поднимаемся из него. мля, прям как на каких-то американских горках. Сначала мы увидели стоящую над землей на высоте метров в десять на огромных ногах платформу. Мы только подлетели к ней и сразу увидели наверху спиток боедов и торчащие в разные стороны стволы крупнокалиберных пулеметов, а может, лазерные пушки какие Мы же еще не видели в действии их оружия. Так вот, платформа на высоте, почти над деревьями. Жабоеды смотрят по сторонам, а чуть дальше сама эта машина, которая безжалостно валила лес. Сначала мы увидели довольно-таки большую кабину. От нее в лес уходила какая-то большая длинная рука, вернее, две. Эта машина как раз сделала очередную просеку среди довольно-таки плотно растущих деревьев. Видели мы ее недолго. Но то, что увидели, хватило за глаза — Куда там земной техники для валки леса? Эти руки просто хватали деревья, раз, и оно уже спилено. Затем ствол проходил через какую-то трубу, исчезает в другом блоке, и хлоп, сбоку уже вылезают доски. Только ветки и опилки в разные стороны летят. Платформу, на которую эти доски грузят, мы тоже увидели. Там кран в кабине, тоже, думаю, боят или двое. Ну, водилы, операторы, то есть еще одна платформа груженная досками как раз вылетела сбоку за ней платформа поменьше с охраной мы такую около разобранной платформы видели громко произнес гера помните ту на больших колесах точно я как-то не сообразил сразу да хорошая техника тут она и едет и пилит и на доски распускает да и на брусья наверняка тоже может в аппарат слева показал большой палец пару бригад лесорубов точно заменяет ага закивал рыжий Большому такую надо. Он свой мачтовый лес как раз пилит. Эта машина осталась позади. Мы летим дальше. Дорога причудливо петляет по лесу. Поле, лес, снова поле. Поднимаемся на бугор и видим впереди небольшие скалы. По ходу к ним и движемся. Еще через пару минут полета вылетели на большую и достаточно хорошо расчищенную топтанную платформу. Платформа, на которой мы находились, плавно остановилась метрах в 40 от той серой скалы. По скале было видно, что ее хорошо так погрызли. Я имею в виду инструментами. Видимо, тут и добывают эту Грису, или как там ее. Пока то до да все, успеваю осмотреться. Как таковой забор вокруг площадки отсутствовал. По периметру этой площадки были просто навалены спиленные деревья и ветки. Почти посередине площадки большой сарай. Рядом два навеса. Чуть дальше снова уже знакомые нам бочки, ящики, механизмы какие-то. Железный контейнер, большие и маленькие. «Сидим, ждем, негромко громко сказал дед. «Чего?» — спросил я. Они окрестности осмотрят. Мало ли, звери там какие затаились, тут живности хватает. «Пацаны, смотрите!» — прошептал Рыжий. Жабоеды в роботов полезли?» «Точно! Роботов шесть. По три на каждой платформе. Каждому роботу подошло по одному анец. Что-то там сбоку нажали, и у каждого робота в передней части кабины. Откинулась передняя крышка. Хлоп! Оператор уже внутри. Привязались чем-то там, опять пощелкали. Крышки закрылись. Эти боевые машины одна за другой начали распрямляться. Затем операторы проверили руки, ноги, покрутили ими, потом по одному спустились с платформ и пошли в разные стороны этой площадки, направив стволы своего оружия на лес. Как только они остановились около этих баррикад из бревен, группа в скафандрах немного расслабилась. Вон они разом открыли забрала, опустили оружие и направились под эти навесы. Две другие платформы подлетели к дальней стороне этой площадки, зависли А потом из них из-под днища стали выдвигаться три стойки, типа какие-то телескопические антенны. Раз-раз, и они уже на высоте метров десять. Прям как та платформа, мимо которой мы не так давно пролетели. Те наверху смотрят за лесом неплохо. Конечно, лес есть лес, но большинство крупных деревьев спилены, и эти стоя наверху смотрят за окрестностями. «Что же здесь за твари такие, если охрана такая?» — буркнул себе под нос Клёпа. Только он это произнес как один из роботов внезапно резко шагнул в сторону, его обе руки поднялись, и он направил стволы оружия, установленного на руках, в лес. Все, дальше он ничего сделать не успел. В ту же секунду из леса, перемахнув через эту импровизированную баррикаду, вылетела какая-то тварь, большая, я так и не понял, что это было. Животное было очень большим. Оператор успел один раз выстрелить из правой руки, но выстрел ушел в землю. Я толком эту зверюгу-то и рассмотреть не успел, как она снесла робота своим весом и завалила его на землю. Тут же поднялась дикая пыль. отчетливо были слышны грозные рычания зверя и работу механизмов этого робота. Тут-то мы охренели. Я аж на лавку назад плюхнулся. Весь лагерь пришел в движение. Те охранники, которые расслабились под навесом, тут же вскочили. Кто-то захлопнул свое забрало, кто-то нет. Все орут. — Мать вашу, что это такое? — полностью обалденным голосом спросил Слива, продолжая наблюдать, как животное кувыркается там с этой ходячей крепостью. А животное тем временем своими лапами рвет робота. Да-да, оно именно рвало. Мы хорошо видели, как оно вьется над кабиной, пытаясь добраться до оператора, как от кабины и других частей робота отличают различные запчасти. Мои друзья-мурашки в раз забегали у меня по спине. Как? Как это живое существо, пусть и такое большое, завалило эту штуку? Это железная фиговина на ногах, ведь весит чуть больше, чем дохрена. Стоящий рядом робот пытается выстрелить в беснующуюся тварь. Вон видно, как он подошел ближе, и оператор, сидящий внутри кабины, водит железными руками, пытаясь поймать эту хреновину в прицел. Но куда там? Животное крутится, как ила. Все орут, эти в скафандрах орут на земле, те в скафандрах на платформах сверху, все смотрят на схватку. Оператор робота, которого завалило это животное, несколько раз пытался поднять своего шагающего монстра. Он то рукой об землю опирался, то ногой, то переворачивался, пытаясь своим тяжелым корпусом подмять животное под себя но все его попытки были тщетны. Животное было быстрее, гораздо быстрее. И, судя по нему, весит оно никак не меньше полутора тонн. И тут хлоп, крышка спереди отлетает. Своей пастью эта тварь все таки разворотила всю переднюю часть, и животное сунуло пасть внутрь. Раздался дикий крик ужаса и боли, — это орал оператор. Орал так, что у меня аж волосы на голове от страха зашевелились. В ту же секунду стоящий ближе всех второй робот выстрелил. Он сделал два выстрела — Взрывы раздались один за другим. А робота, оператора и тварь разнесло в клочья. Только красные шметки полетели из обчасти самого робота. «Гыр! Пыр!» Внезапно зарал один из стоящих под навесом жабоедов, показывая рукой куда-то в сторону. Едва мы посмотрели туда, как через баррикаду перемахнули еще две такие же твари. Одна из них тут же бросилась на настоящих охранников, вторая вцепилась в ноги платформы и с ловкостью обезьяны стала по ним карабкаться. В этот раз охранники не сплоховали. В этот раз они были готовы и разом открыли огонь. Тварь, которая буквально летела над землей к ним, они дружно встретились всех стволов. Я не знаю, какой там у них калибр, но разорвало ее, когда ей оставалось до этих в скафандрах метров десять. Зато та вторая уже почти забралась на эту платформу. По ней тоже стреляли все, кому не лень. Стоящий наверху Анец пытался в нее стрелять, но она была под платформой в их мертвой зоне и все их выстрелы уходили в землю. Зато не сплоховал робот, вернее, два. Они как-то шустренько на нее навелись и разом стали стрелять. Бах, бах, бах! Такие одиночные громкие выстрелы. Первые выстрелы повредили одну из ног, и платформа покачнулась. Эти наверху зарали еще громче. Зато все последующие выстрелы попали точно в это животное. Ей оставался буквально метр, и она была бы уже на платформе. С ее силой и ловкостью забраться наверх расплюнуть. Одним из выстрелов ей попали в спину, скорее всего в позвоночник, так как я хорошо видел, как ее задние ноги тут же вытянулись, и она, потеряв опору, шлепнулась на землю, где ее тут же добили еще несколькими выстрелами. Только куски мяса в разные стороны полетели, и множество земли и пыли. Все, готово. И роботы, и остальные охранники и на земле, и на платформах уже прекратили орать. Они ощетинились своим оружием в разные стороны, вернее, в сторону леса. Мы, находясь под огромным впечатлением от только что увиденной картины, вообще как дышать забыли и замерли на своей платформе. С минуту или две ничего не происходило, только ветер слышно. И как работают механизмы у роботов. Да и еще ещё вон искрит нога у робота, которого расстреляли. Кабины нет, ее все вместе с оператором расстреляли. А нога уцелела, взрывом ее откинуло метров на пять. — Что это было, мать вашу? — включился Слива. — Местные зверюшки, — хмыкнул бледный дед. Называются они тобос. Теперь вы понимаете, зачем с нами полетело столько охраны? Мы только молча киваем. Каждый из нас сейчас очень хорошо их видел. Да, мля. Одна такая тварь запрыгнет сюда, и все, тебя ничто не спасет. Что же у нее за клыки и когти такие? сглотнул рыжий. Что она, корпус робота, которого не берут и пули из калаша, рвала как бумагу. Видать, очень крепкий, хмыкнул Клепа. «Шансов выстоять против такой твари у нас нет, совсем». А Крот еще добавил, «Никакая защита не поможет». Затем он ухмыльнулся и спросил, «Кто-нибудь еще хочет сделать ноги, побежав в лес?» Желающих, естественно, не нашлось. «На триси еще опасней», — внезапно подлил масло в огонь указ, который был с нами. «Заткнись ты уже», — грубо сказал ему Колючий. «И пушки-то у них обычные», — добавил Крот. «Да-да», — закивал Котлета, «я тоже думал, что у них бластеры там всякие». «Ага», — улыбался мамуля, — «как в фильмах про «Звездные войны». Лучи там всякие, вжик-вжик, а у них, как у нас». «Согласен», — улыбнулся я, наблюдая, как мамуля изображает звуки всяких там лазеров. «Калибр, как у помпы, на руках что-то типа нашего КПВТ, только одиночными лупит». «Да, может, и очередями», — снова сказал Крот. «В любом случае, калибр хороший». «Эх, где наши оружие бензопилы?» — расстроенно произнес Котлета. Я только на свою новую цель поставил, и две запасные было. Все отобрали гады. У меня тоже была новая, поддержал его мамуля. Чутью наши бензопилы. ГРПРДР. Услышали мы рядом злой голос одного из анец. Повернувшись, увидели, как рядом с нашей платформой стоят трое, и один из них машет стволом. Все, пошли работать, крякнул дед, хватая свой инструмент. Сейчас все покажем.